Глава тридцать девятая «Боги, только не Керриан» Алиса Сидя на руках у Салдера, чувствовала себя не в своей тарелке. Не то, чтобы мне были неприятны его прикосновения. Просто я ощущала, что это не моё. Да, он красив, как выяснилось, заботлив, но всё же он не герой моего романа. «А кто же?» — пискнул поднадоевший голосок внутри. «Муж не Керриан ли, который цапнул тебя?» «Я даже не в курсе, что ты только что чуть жизни не лишилась. На кой чёрт он вообще тебе нужен?» — не унимался голос. «Вон, обрати внимание на Салдер. Мужик, что надо!» да в себе подсознательно подзатыльника и этому слишком говорливому созданию заодно, сидящему внутри меня, зажмурилась когда в лицо ударил яркий свет, а слуха коснулся женский взволнованный голос. «Милый, что это такое? Ох...» «Это та обедняжка, про которую ты нам с папой рассказывал?» «Мама!» — учащенно дыша произнес Салдер, спуская скромную меня в кресло и загораживая собой. «Позови лекаря!» Её сильно ударили по спине металлическим прутом. Как бы не повредили чего. «Да ты что!» — возмутилась женщина. а «Астарис!» — крикнула она. «Что такое, дорогая?» Мужской голос заставил прикрыть на миг глаза. «Боги, сейчас соберётся вся семья!» «Смотри, но мне только не хватало». «Значит так», — рыкнула она. «Как мы обсуждали, в дом к этой бедняжке нужно направить городскую стражу. Договорись там, будь любезен. А я пошла за лекарем. Милая, не переживай, мы тебя мигом на ноги поставим». «Лиса, ты как?» Салдер развернулся ко мне, приседая на корточки «Болит?» «Нет», — нагло соврала я, чувствуя, что от каждого движения спина простреливает адской болью. «Врёшь», — усмехнулся он. «На тебе моя защита, и я всё чувствую», — улыбнулся кореглазый. «Сынок, <кхм> не представишь меня этой столь очаровательной леди, которая украла твоё сердце?» «Папа», — рявкнул Салдер, — «всё не так, как тебе кажется. милиса и я друзья». «О, прошу прощения», — хитро улыбнулся привлекательный мужчина, чуть выше ростом Салдера и с лёгкой проседью. «Просто он весь день о вас рассказывал. Вот мы с его матушкой подумали «Папа!» Угрожающе рыкнул Сал, а вот на моих щеках выступил румянец. Не смогла я его никак удержать. «Прекрати!» «Да я уже, сынок!» Добродушно улыбнулся мужчина. «Ну так что, знакомиться будем?» Первая, единственная подруга моего сына. Салдер вымученно застонал, что вызвало у меня улыбку, которая тут же сменилась гримасой боли, так как я шевельнулась. «Оу!» принял серьёзный вид отец моего заступника. «Видимо, алекса не зря панику с лекарем подняла. Меня зовут Астарис, юная леди», — кивнул он. милиса произнесла скромно я, — «прекрасное имя для прекрасной девушки. Комната для вас подготовлена с самого утра. Сын ждал вашего визита. Видимо, чувствовал, что вы прибудете. Можете гостить у нас хоть все каникулы, мы не против». «Папа, там Кир ещё во дворе или внизу? Не знаю точно, где именно. В общем, он здесь. И, судя по его злому виду, он тоже пришёл к нам гостить на все каникулы». «Кириан?» — мысленно взвизгнула я, чувство, как моё сердце учащённо колотится в груди. «Боги, нет! Только его здесь не хватало! метка Шея у меня закрыта!» Мысли носились в голове с такой скоростью, что даже боль отступила на задний план. Не хотела его видеть и одновременно мечтала об этом. Он пугал и притягивал. Я металась между своих желаний, даже не замечая, как в комнату с огромным камином вошёл седой мужчина в серых одеждах. «Прошу всех выйти», — пробасил как я поняла, лекарь. Салдер бросил на меня тревожный взгляд и, подхватив под руки своих родителей, скрылся за дверьми. «Что болит?» — уставился на меня мужчина, сканируя взглядом. «Спина!» «Немного», — буркнула я. «Могу я вас осмотреть?» «А это обязательно?» — ответила вопросом на вопрос. «Нет, ну а что? Магический мир, может, здесь лекари взглядом прощупывают тело и видят источники боли?» «Скажем так, желательно», — усмехнулся он. Сжимая зубы, принялась стягивать себя вверх одежды и пытаясь повернуться к мужчине спиной. «Достаточно», — послышался его тихий голос. «М-да». «И кто же вас так?» «Ещё бы немного, и можно было бы получить серьёзную травму позвоночников. Вам дня два двигаться нежелательно. Я всё передам лорду Астарису и его супруге. Вам помочь одеться?» Скромно кивнувший пясковой зубы, выпрямил руку, в то время как лекарь медленно надел на неё кофту. «Спасибо», — произнесла тяжело дыша, так как боль становилась невыносимой. «Помните, дня два не двигаться». «Будьте здесь, я позову молодого господина». Осторожно откинувшись на кресло, я прикрыла глаза, чувствуя неописуемое волнение. Ведь где-то совсем рядом находился Кириан. А ведь он обещал мне, что наяву сделает вид, будто я для него пустое место. Горько протянула про себя, получая пинок от внутреннего голоска за то, что думаю не о том парне. «Лиса, пошли, я тебя перенесу», внезапно прозвучал над ухом голос Салдера. Хотела сказать, что сама могу дойти, но мне не дали этого сделать, бережно подхватывая на руки и вновь утаскивая в портал.